Всю ночь я приезжала без сна, тело маялось, как само время. Каждая косточка стонала и изжаловалась, будто вспоминая о былой легкости. Я крутилась и ворочалась, безуспешно призывая сон, который все маячил где-то рядом. И не отгонишь, и не ухватишь. Досада сменилась усталостью. Усталость тоской, тоска страхом. Страхом, что ночь никогда не кончится, и я попала в западню. в умрачный, длинный, бесконечный тоннель. Но довольна перечислять болиачки, а то я надоем даже самой себе. В конце концов я, видимо, заснула, потому что утром проснулась, а одного без другого не бывает. Я все еще лежала в постели, в перекрученной ночной сорочке, помятая от бессонницы, когда в комнату влетела девушка в рубашке с закатанными рукавами и с тонкой косой. такой длинной, что она задевала ее джинсы и отдернула шторы, впустив солнечный свет. Сильвии нет, значит, сегодня воскресенье. Девушка, судя по значку ее звали Эллен, отвела меня в душ, крепко схватив за руку, чтобы я не упала. Ее вишневые ногти глубоко вдавились в мою дряблую кожу. Эллен перекинула косу через плечо и начала намыливать меня, смывая кошмары ночи и мурлычая незнакомую мне мелодию. Когда с мытьем было покончено, она усадила меня на пластмассовые сиденья и оставила отмокать под теплым душем. Двумя руками я ухватилась за поручень и тоже напевая наклонилась вперед, так чтобы вода стекала по спине. С помощью Эллен я вытерлась, оделась и к половине восьмого уже сидела в столовой. Там я постаралась впихнуть в себя резиновый тост и чашку кофе, в ожидании, когда появится Руфи и отведет меня в церковь. Я не слишком-то религиозна. Более того, бывали моменты, когда вера и вовсе покидала меня, и я восставала против небесного отца, который посылает своим детям такие кошмарные испытания. Правда, потом я примирилась и с ними. Время великий лекарь. К тому же Руфь любит ходить в церковь, и мне несложно сделать ей приятное. Сейчас великий пост, время подумать о душе и покаянии перед Пасхой. Кафедра в церкви покрыта красным. Проповедь получилась очень душевной. Ее тема, вина и прощение, замечательно подходила к тому, чем я собираюсь заняться. «Священник читал из Иоанна, призывая паству не подаваться всеобщей истерии в связи с наступающим миллениумом, а искать мира в душе. «Я есмь, путь и истина и жизнь», — читал он. «Никто не приходит к Ахцу, как только через меня». а потом призвал нас в канун милиниума брать пример со святых апостолов за исключением, разумеется, Иуды нет большого подвига в том, чтобы повторить путь предателя, который продал Христа за тридцать серебряников, а потом повесился по традиции после службы мы прогулялись до Хай-стрит, чтобы выпить чай у Мэги мы всегда пьем чай у Мэги хотя сама Мэги с одним чемоданчиком и мужем лучшей подружки уехала из нашего города много лет назад. Сегодня утром, когда я под руку с Руфью спускалась по Чёрч-стрит, я заметила, что на кустах ежевики, что растут по обе стороны дороги, набухли почки. Который раз повернулось колесо времени, который раз к нам идет весна. Мы немного отдохнули на лавочке под столетним вязом, чей необъятный ствол высился на перекрестке Чарч-стрит и Сафран-хауэй-стрит. Зимнее солнце играло в переплетении голых ветвей и согревало мне спину. На излете зимы случаются такие странные дни, и холодно, и жарко одновременно. От вяза хорошо просматривается вся главная улица. которая тянется до рыночной площади, где и переходит в Рейл-уэй-стрит. Я оперлась на трость, и для дела как люди идут туда-сюда, заходят в магазины, останавливаются поболтать со знакомыми. Каждая ось своей собственной сферы вращения. Я не часто выхожу в центр города и забываю, что за стенами вереска жизнь идет своим чередом. Когда я была девочкой, по этим улицам ездили лошади, коляски и экипажи.